Глава шестнадцатая. Горничная Соланж. Комиссар Папийон снял трубку с рычага и положил ее на стол. Поразмыслив, попытался для верности отодрать от аппарата телефонный провод, но ему не удалось. В то же самое мгновенье на пороге материализовался Бюсси. Комиссар распрямился и смерил инспектора сердитым взглядом. Звонил префект и сказал, что вы не отвечаете. Объяснил молодой человек: я думаю. Хмыкнул папион, бросив взгляд на лежащую на столе трубку. Кроме того, мне нечего ему сказать. Префект горит желанием узнать результаты расследования. У нас ничего нет и вообще, добавил полицейский раздраженно, косясь на телефон. Некоторые изобретения цивилизации должны упрощать жизнь, а не усложнять. Бюсси не мог удержаться от улыбки. «Из-за трезвона этой чертовой штуки у меня все мысли разбегаются», — пожаловался Папийон. «Дело никак не складывается. Никак. Но нам ведь многое уже известно», — заметил Бюсси. «Например, мы знаем имя убитого. А вы всегда говорили, что личность жертвы уже половина разгадки. Знаем, где...» Когда и чем убили жертву? Знаем, что пропал ключ от черного хода, что часы графа были найдены в пруду, они подалеку видели барона Корфа. Поппион молчал, сжав губы. Кстати, может быть, вам стоит запросить ордер на обыск его квартиры? предложил Бюси. Его не опознала свидетельница. Вот в чем дело, хмуро буркнул комиссар. Мало того. Я никак не могу себе представить, чтобы он мог размозжить голову спящему человеку. Но ведь Тулунжон утверждает, что кроме барона и его брата никого возле пруда не было. Я говорил с ним, он категоричен. Бюсси, это же Булонский лес, покачал головой Папийон. Там в иной день можно застать половину Парижа. То, что Тулунжон... Видел только барона, ничего не значит. Убийца вполне мог прийти туда в другое время, хорошо. Если убийца не барон, то кто? спросил инспектор после паузы. Жена графа не простила ему развода, конечно. Она жила в Ницце, но ничто не мешало ей найти кого-нибудь для убийства со своей любовницей. Мадам Тумановой, граф, расстался, судя по всему, обманув ее надежды. Может быть, она пожелала ему отомстить? — Дорогой Бюсси, — воздохнул комиссар, — выбросьте из головы эти нелепости, которые больше подходят для детективных романов. Когда вы работаете со мной... Нет, не так. Когда вы будете работать уже без меня, то есть... Когда меня вообще не будет на свете, помните одно: чтобы вы ни расследовали, какое бы дело ни вели, всегда ищите одно, простую причину. Чем примитивнее, тем лучше, потому что убийство всегда тупой, примитивный, жестокий акт и вызывает его такие же причины, тупые, примитивные и жестокие. Что мы знаем о жене графа? Что она пыталась отравиться, когда муж хотел ее бросить ради кавалерии, насколько я помню. Лина кавалерии, итальянка, знаменитая певица и признанная красавица той эпохи в одном из браков княгиня Боретинская. Заметьте, сама травилась, не его травила, бывшая же любовница. Она принадлежит к категории женщин, которые недолго остаются одни. Плюс к тому у нее алиби. Туманова была на вечере, где ее видело сотни человек. И вообще, молодой человек, не забывайте, мы живем в двадцатом веке. Убийства и змеи вышли из моды, как и убийства на почве ревности. Помните мерзавца Лорию, брата Андрея. Тот убил свою любовницу вовсе не потому, что девица ему надоела, а потому, что стала требовать обратно деньги, которые когда-то по глупости ему отдала. Миром движут деньги, дорогой Бесси, и только деньги. Ищите деньги, и в девяти случаях из десяти вы не прогадаете. Хорошо, вздохнул инспектор. Будь по-вашему. Маркиз де Манкур был должен убитому большую сумму. Так, может быть, это он? Или младший брат графа Ковалевского, который должен все после него унаследовать? «Мсье Анатоль исключается по причине алиби», — ответил Папиен. «Больной, был в поезде вместе со слугой, ехал в Швейцарию. Маркист теоретически мог бы убить графа, но, понимаете, мне не дает покоя этот чертов исчезнувший ключ». Тот, кто его украл, должен был совершенно точно знать, что берет именно нужный ключ. А маркиз вряд ли в курсе. Нет. Нет, убийца стоял к жертве гораздо ближе и досконально знал его привычки. Тогда, может, слуга Бюсси замялся. Он не может вводить нас в заблуждение насчет ключа.、А? Комиссар покачал голову. Я говорил о нем... С вдовой и с теми, кто знал графа. Все утверждают, что Савельев был, безусловно, предан своему хозяину. Телефонный аппарат издал нечто вроде слабого звона, и Папион дернулся. Черт, я же снял трубку. Можешь идти. Совсем забыл, зачем шел к вам. Бюсси остановился на пороге. — Вас опять хочет видеть мсье Ансеваль. — Хм. Комиссар почесал затылок, явился сознаться, что нашел поблизости фигурку и остальные пропавшие вещи, но таил данную информацию на первом допросе. — Нет, патрон, по-моему, у него что-то другое. — Ладно, — кивнул Папиен. — Давай его сюда. — Да.